Глава 16. Разведка. Так, слушайте меня очень внимательно. От этого, возможно, будет зависеть ваша жизнь. Решила провести финальный инструктаж перед вылетом Лика. Если бы небольшая загрузка в исследовательском центре, я бы лично отправилась с вами и проконтролировала работу новых устройств. Но разорваться на несколько частей я не могу, как и оторваться от дел даже на сутки. «Да не парься, все будет чики-пуки», — беспечно отмахнулся я. «Твои изобретения нас еще никогда не подводили». Посерьезнее, Ярос», — недовольно топнув ножкой, произнесла Лика. «Да я, блин, сама серьезность? вновь отшутился я. «Излагай». «Первое», — Смерив меня испепеляющим взглядом, начала свой инструктаж девушка. «Старайтесь держаться поближе к окружающим Асгард осколкам планет. Живая броня будет получать дополнительный приток энергии?» от пронизывающих их недр кристаллов эрго и функционирует на пике своих возможностей. Не думаю, что в таком режиме корабль вообще возможно засечь. Второе. Если все же придется удаляться от больших астероидных скоплений, следите за показателем мощности. Без дополнительной подпитки он будет довольно быстро снижаться. Пока значение находится в зеленой зоне, ничего опасаться не стоит. Желтое. Уже могут возникнуть трудности, особенно при большом скоплении кораблей с мощными сканерами или вблизи от орбитальных крепостей или космических станций. А вот до красного уровня лучше не опускаться. В этом режиме маскировка лишь немногим превосходит возможности асгардских кораблей. «У нас же куча энергосфер», — решил прояснить непонятный для себя момент я. «Почему нельзя взять с собой штук 10 и подпитывать ими эту твою модифицированную живую броню?» «Без твоих подсказок я бы не догадалась». Состроив до нельзя физиономию, проговорила Лика. «Нельзя. У всего есть предел. Переизбыток такой мощной энергии губителен для такой тонко настроенной материи. Энергосфера может подпитывать живую броню лишь до определенного уровня. Если производить накачку дальше, то она начинает отмирать». «Понятненько», — хмыкнул я. «Блин, зарекался же не лезть в дела ботаников». Сколько времени у нас есть в зеленый и желтых зонах? Час в зеленой и два часа в желтый, ответила Лика. Причем для стабильности маскировочного поля вам нельзя превышать определенный лимит скорости передвижения, иначе вас точно засекут и уничтожат. Надеюсь, ты помнишь, что между подачей сигнала 0 маячка и открытием перехода пройдет не менее четырех минут. Помню, скривился я. Как тут забудешь? Еще полезные ЦУ будут? Конечно, кивнула Лика. Не перебарщивая с микронуль прыжками. Это еще очень сырая технология. И работает устройство не всегда стабильно. Я добавила его на крайний случай, чтобы в случае обнаружения вы могли уйти от преследователей. Ну вот, расстроенно вздохнул я, весь кайф обломала. Я ведь только ради теста этих твоих микропрыжков и согласился на столь опасное мероприятие. Да не волнуйся, ты так лик! Уже нормальным тоном продолжил я. Мы подробно ознакомились со всеми твоими рекомендациями. Всё будет хорошо. Одна нога здесь, другая там. Ладно, идите уже. Смелость велась и отпустила нас на задание Лика. Лететь решили вчетвером. Я с Элизой и ведьма с Алексом. Приятель не забывал о тренировках навыка пилотирования и на данный момент обладал самым высоким уровнем из всех нас. Да, я тоже в свободное время практикуюсь. Но проблема в том, что этого самого свободного времени у меня практически нет. Чтобы минимизировать риск нашего обнаружения, придется двигаться от точки 0 перехода на самой малой гиперскорости, чтобы автоматика следящих станций не смогла зафиксировать возмущение гипера. А потом лететь к Асгарду часов 10, делая остановки для накопления нужного заряда живой брони в крупных астероидных полях. Благо, таковых в системе предостаточно. Двое суток в гипере. мы шлифовали детали предстоящей операции и оптимизировали варианты маршрутов движения. Очень многое будет зависеть от реального положения дел в системе. Оценить обстановку в прилегающем к Асгарду космосе у нас возможности не было. Поэтому мы понятия не имеем, что там успел наворотить раз Альгул за время своего управления. Кое-какие обрывки информации к нам, естественно, попадали. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Если тестирование новой стелс-технологии пройдет успешно, то наладим постоянную разведывательную деятельность. Стоило нам появиться в реальном космосе, как Алекс активировал стелс-режим и начал осторожно сканировать окружающее пространство. При неблагоприятной обстановке сейчас еще можно было разогнаться и уйти в гипер, но если углубимся в систему, то физические законы уже не позволят сбежать таким способом, поэтому нужно точно знать, работает ли наша маскировка или нет. Для этого точка выхода располагается неподалеку от пограничного форта. «Если мощные стационарные сканеры не смогут пробить маскировку разведчика, то мы продолжим выполнение задания». «Вокруг относительно чисто», — отчитался Алекс. «Шпионские зонды я в расчет не беру. Их тут как грязи, но реальной опасности для нас они не представляют». «Давай осторожно пролетим рядом с фортом», — скомандовал я. «Времени как раз хватит укрыться в ближайшем астероидном поле и восстановить заряд живой брони». Алекс осторожно подал мощность на новые движки и наш корабль заскользил в бездонной космической черноте. Надо признаться, что обновленные параметры моего странника очень радовали. Минимальная скорость, которой настоятельно рекомендовала придерживаться Лика, не сильно уступала максимальной при старом оснащении корабля. Так что по всем расчетам времени для преодоления пустого пространства должно хватить и без необходимости залезать в желтую зону и рисковать снижением уровня маскировки. Вошли в зону охвата сканеров форта комментировал происходящее событие Алекс. Фиксирую незначительный рост нагрузки на стелс-блок. Уровень маскировки стабилен. Стелс-блок функционирует на 19% от максимальных значений. Хм, это что ж получается? Нашу маскировку сможет пробить лишь одновременное воздействие сразу пяти сопоставимых помощи космических крепостей, присвистнул я. Ты не учел суммацию потенциалов, поправил меня Алекс. Если мы окажемся в зоне охвата сканеров трех таких же фортеций, то нас обнаружат, вот только даже вплотную к Асгарду нет такой плотности сканирующих полей. Да и оборудование линкоров с тяжелыми крейсерами вносит свою лепту. В общем, в зоне соприкосновения полей даже двух станций нам показываться нежелательно, но таких участков не сказать, чтобы слишком много, так что мы с легкостью обойдем их. Расстояния в космосе такие, что наблюдать за окружающей обстановкой удобнее по приборам. Даже модифицированное зрение одаренных позволяет ориентироваться только в относительно небольшом радиусе и видеть лишь наиболее крупные объекты. Сканеры Лика нам поставила тоже новые, экспериментальные, созданные специально для ведения разведывательной деятельности в системе Асгарда. Сигнал отражается от кристаллов Эрго в многочисленных астероидных полях, усиливается, и за счет специфической энергии мистика, которую ведьма закачала в устройство, подключается к множеству аналогичных импульсов от техники форсовцев. В результате мы видим все, что видят они. И это, блин, круто! «Откуда у них столько всего?» — вздохнула Элиза. «Не только мы не сидели без дела», — пожав плечами, ответил я. «Вполне логично, чтобы такой параноик, как раз Альгул, первым делом начал укреплять оборону, а технологии Асгарда позволяют им устроить космические объекты наивысшей сложности довольно быстро. Вот и закономерный результат. До наших скоростей форсовцам, конечно, еще далеко, но все же пласт проделанной работы впечатляет». По мере расширения сканирующей зоны нам открывалось все больше подробностей. И увиденное мне очень не нравилось. Даже дальние подступы к системе охранялись так, что складывалось впечатление, будто Асгард ведет длительную войну с сильно превосходящим по численности и технологиям противником. По сравнению с официальными данными, которые мы добыли в информационном центре, количество оборонительных фортеций возросло в 10 раз. А уж про множественные патрули, которые без остановки прочесывали космос, я вообще молчу. Но все усилия врага были тщетными. Обнаружить наш разведчик они так и не смогли. Мы благополучно пролетели мимо пограничного форта и зашли в зону, расположенного прямо за ним астероидного поля, где стелс-генератор может работать на пике своих возможностей бесконечно долго. «Ну что, первый тест можно считать успешным?» — подвел промежуточный итог я. «Посмотрим, как стелс-генератор будет работать в условиях повышенной плотности сканирующих полей ближе к Асгарду». Мы продолжили красться по вражеской звездной системе, и охраневать от количества оборонительных сооружений, которыми раз Альгул буквально напичкал пространство. Что примечательно, он сделал ставку на количество, а не качество. Причем враг пошел по пути максимального упрощения, в угоду скорости. В процессе производства использовалось все меньше компонентов зоргов, которые усиливали оружие, и больше странной электроники, понять природу которой смогли лишь наши симбионты. Я чувствую в этих изделиях зачатки технологии наших исконных врагов, неожиданно вышел на связь через динамики разведчика Био. «Раз Альгул пытается воссоздать цивилизацию, которую вы называете Техксы, его надо остановить. Если он воссоздаст квантовое ядро, то сможет объединить в своем теле сильные стороны биологического и кибернетического пути развития. Но это не самое страшное. Квантовое ядро Техксов находится вне привычной реальности. Оно вечно и хранит в себе все достижения этой цивилизации» как и цифровые копии сознания миллиардов техксов. Вот для чего ему сотни тысяч одаренных, что лежат в криостазисе. Он собирается подменить их сознание, а потом заменить практически всю плоть на кибернетические импланты и возродить расу техксов. «Весело живем», — прокомментировал услышанный я. «Сколько у нас времени?» «Недостаточно данных для анализа», — ответил симбионт. «Мы видим лишь то, что лежит на поверхности. Нужна более глубинная разведка». — Но проблема заключается в том, что мы не знаем, где искать. — А как вообще создается это квантовое ядро? — кивнул в знак того, что принял новую информацию, спросил я. — Если бы мы это знали, то война была бы давно выиграна, а враг повержен, — грустным тоном проговорил Био. — Это фундаментальные технологии вражеской цивилизации, как коллективный разум у нас. — Если это такой большой секрет, то как его узнал Расальгу? — включилась в беседу Светка. «Он же не техкс». «Я могу лишь предполагать», — после небольшой паузы начал говорить симбионт. «Зорк-вирус был разработан техксами и несет в себе их базовый программный код. Заражение искры вирусом привело к возникновению, хм, скажем так, спонтанной мутации, которая объединила в себе три уникальные расы — техксы, биусы и люди. От каждой раз Альгул впитал какую-то информацию». Судя по наличию у него знаний об устройствах техксов, я могу сделать предположение, что при помощи уникальной энергетики мистика он смог взломать и расшифровать базовую часть программного кода техксов, где наверняка есть и сведения о квантовом ядре. Это основа их цивилизаций, гарант вечной жизни. В обществе техксов ходил лозунг, что если жив хоть один представитель расы, жива и вся раса, возможно, и взламывать ничего не потребовалось. И просто включились скрытые директивы выживания расы. Отсюда и информация. Сейчас это уже не столь важно. Без четкого понимания, где и что искать, мы можем годами в холостую обшаривать систему и не добьемся результата, озвучил вполне очевидную мысль я. Причем даже смерть рас Альгула не является гарантией, что инициированный им процесс остановится. Мы можем убить врага, но все равно проиграть, потому как вряд ли людям по силам одолеть цивилизацию, что стояла на одном уровне с биосами. В гробке разведчика воцарилась тишина, нарушить которую никто не осмеливался довольно долго. «У нас только один выход», — решительным тоном проговорила ведьма. «Надо ослабить оболочку моей искры и выпустить заряженное вирусом сознание на волю. Тогда я получу доступ к той же информации, что и раз Альгул. «Нет!», Нет! — одновременно выкрикнули я, Алекс и Элиза. «А вы видите другие варианты?» — горько усмехнулась Светка. «Нам надо знать, что искать и где искать». Без этого никак. Или может быть заглянуть на чашку чая красальгула и у него спросить? Мы найдем другой способ, с жаром произнес я. Нет другого способа, Ярс. И ты это прекрасно понимаешь, улыбнулась Света. Я готова. Я всегда знала, что рано или поздно мне придется столкнуться с проблемой своей инфицированной искры лицом к лицу. Если я не выдержу и изменюсь, то все будет не напрасно. Что такое одна жизнь? когда на кону стоит существование всего человечества. И прошу не спорить. Жестко проговорила ведьма, глаза которой яростно блеснули изумрудным пламенем. Иначе все равно это сделаю, но втихую. Лучше как следует подготовиться и посоветоваться с Ликой. Может, они с Геной чего придумают. Это неправильно, бессильно опустив руки, прошипел я. Потому как знаю мелкую очень хорошо. И если она что-то решила, то уже от своего не отступит. Не одному тебе все время головой рисковать, Ярс!» Нарочито бодро ответила Светка. «У нас есть блокатор Искры, так что второго поехавшего кукуха и мистика в нашей галактике не появится». А ты изменишься навсегда!» не выдержал Алекс. «Это будешь уже не ты!» «Возможно, новое я буду тоже норм. Может, меньше буду всех бесить?» усмехнулась Светка. «Ой, не говори ерунды! Свет, ты никого не бесишь!» Закатив глаза, проговорила Элиза. А потом добавила. «Так, раздражаешь немного, но это не повод задействовать такой кардинальный метод. Давайте вначале прошерстим систему и выполним текущую задачу, а потом вернемся домой и обсудим сложившуюся ситуацию с Ликой и Геной. Может, наши гении чего подскажут?» «Так и поступим», — подытожил я. «Скорректируем траекторию полета таким образом, чтобы оказаться рядом с наибольшим скоплением вражеских кораблей». Не думаю, что раз Альгул оставит строительство такого критически важного для себя объекта без усиленной охраны». «Ты босс!» — хихикнул Светка, хотя по ее лицу и пробежала мрачная тень. «Но мы вернемся к этому разговору сразу, как только завершится эта операция». По ее тону было понятно, что она, мягко говоря, сильно сомневается в целесообразности дополнительной проверки, ведь раз Альгул далеко не глуп. Чрезмерно самоуверен, но не глуп. И вряд ли станет привлекать внимание» строительству стратегического объекта. В принципе, я был согласен со Светкой. Скорее всего, если это в принципе возможно, раз Альгул и вовсе делает все сам, без привлечения посторонних. Но просто так сдаваться я не собираюсь. Если есть хоть минимальный шанс избежать необходимости подвергать подругу смертельному риску, я им воспользуюсь. Но действительность оказалась к нам весьма суровой. Вместо двух суток мы провели в системе Асгарда 5 и не смогли обнаружить ничего необычного. Нет, важный, в стратегическом плане информации удалось раздобыть много. И маячки для нуль пространственных прыжков мы разместили в наиболее удобных для внезапного удара точках, что облегчит операцию по захвату системы. Но ничего связанного с созданием квантового ядра не нашли. Я предложил было, чтобы мы с Био пробрались на станцию и взломали сеть. Но народ тут же завозмущался и ультимативно потребовал вернуться к изначальной цели миссии. Мы не готовили разведчик к таким маневрам, и стелс-генератор может не выдержать. Пришлось ограничиться лишь установкой ретрансляторов на Асгарде, после чего эвакуироваться обратно на линкор. Нам предстоит очень неприятный разговор с Ликой и Геной. Очень надеюсь, что наши гении смогут предложить альтернативный вариант».